карцени учился в одной школе с кальтенбрунером вспомнил от чегого то штирлиц и сидел за одной партой с эйхоманом друзья детства интересно этот из их же компании ну и что если из их а то что в параллельном классе учился хеттель вот что ответил себе штирлиц а ему Только ему я открылся. Он знает, что я был на связи с русской разведкой. Ну и что? Снова спросил он себя. Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбрунер повешен в Нюрбенге. Скорцени сидит в лагере, Эйхмана нет, и Мюллера тоже. А где они? Спросил он себя. Ты знаешь, где они? «Ты можешь дать гарантию, что их нет в этой самой Игуасу?» «Остановись», — сказал себе Штилиц. «Ты испугался? Мне стыдно за тебя». «Ну и что?» «Допусти я возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту?» «К тому, что тебя мог шлепнуть, ты был готов все двадцать девять лет». «Что служил в разведке?» Так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться. Пугает то, что человеку в новинку. Хорошо. А если Мюллер? Или Эйхман вместе с этим Ригельтом? Какая, в конце концов, разница? Получат меня в свое безраздельное владычество. Ну и что? Я пока что не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет. «Это уже сюжет для Александра Дюма. Несерьезно. Задумывать такую комбинацию, чтобы отомстить мне, не верю. Хорошо. А если все, что произошло за последние сутки, сцепление случайностей? Что, если я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана? Я запутался. Вот что произошло» сказал себе штирлиц а это дурно но выпутаться я смогу только в том случае если хоть в малости верну былое здоровье выживает сильный вы голодны спросил ригельд нет ответил штирлиц но подумав что на голодной диете силу не вернешь и от голода только дух светлеет поинтересовался — А что здесь можно получить? Сандвич? — В другом конце зала есть некое подобие ресторана. Духота, мухи, но мясо хорошее. Я унюхал. — Пошли. — И выпьем, да? — Не буду. — Напрасно. Здесь очень хорошее вина. — Не буду, — повторил Штирлиц. Бурчит в животе, и голова потом пустая. на это тяжело, когда несешь пустое. Я завидую тому, как красиво вы говорите, Браун. Где вы учились? На дому. Я спрашиваю серьезно. Я также и отвечаю. Да будет вам. Что вы такой недоверчивый? Мужчины вашей комплекции должны источать доверие, открытость и абсолютное бесстрашие. Спасибо за совет. Только я считаю, что самое выгодное — Это скрывать то, чем на самом деле обладаешь. — Может быть, не знаю. Я придерживаюсь другой точки зрения. Все зависит от уровня. Нажал Штирлиц. — Битву вы закончили в каком звании? — Шторман Фюрера. — Тогда понятно, — кивнул Штирлиц. Это разозлит его, часто любив. Значит, в чем-то откроется. Но, по-моему, должность адъютанта от Тоскорце не будет цениться. А в будущем особенно, значительно выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звание. Как сказать? Вы спорите для того, чтобы спорить, Браун? Как угодно. Только книга древнего классика называлась «Жизнь двенадцати цезарей». Название, продиктованное титулом, если хотите, званием. «Юлий и Август под одним корешком, и только потому, что были цезарями». «Не обижайтесь, Викель, не стоит. Я же сказал вам, не при публике, а один на один, это не обидно, наука». Вы постоянно разнышки браун это ваша всегдашняя манера. Жизнь научила усмехнулся штирлиц, проводив взглядом очаровательную мулатку. Надо же так вертеть попая и это не репетированные в это в ней отрождение. Солнце не знают холода. Меньше калорий расходует на защиту от морозов. Вот все и уходит в секс. Он снова вспомнил слова отца. Когда правительство РСФСР переезжало в Москву, он, 18-летний тогда, отправился вместе с Дзержинским первым. В купе набрелась почти вся когорта Феликса Эдмундовича. Артузов, Боки, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт гоняли чаи, говорили почему-то очень тихо. Может быть, сказывалась конспирация последних недель, когда только начали готовиться к передислокации. Отец должен был приехать через неделю. Однако изможденный, посидевший еще больше... Он добрался до Первопрестольной. Это слово, вспомнившееся здесь в аэропорту Рио-де-Жанейро, сжало сердце острым, как боль приступом тоски. Только в середине апреля и сразу же свалился. Дзержинский послал доктора гликомана тот отбывал с ним ссылку в Восточной Сибири. И с тех пор тут жили нерасторжимо хотя Гликман был членом партии левых ассеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстукав его своими пергаментными длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет. Обычное истощение организма пройдет к лету, когда на базарах появится хоть какая-то зелень. Прописал микстуру и откланялся. Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал, — Может быть, он хороший чекист и понимает судебно медицинской экспертизы, но врач он легкий. — Что ты, па? Он многих на ноги поставил и стифа вытянул. Отец покачал головой, взъерошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул. Он же не спросил, сколько мне лет, сын. Он дал мне на глаз семьдесят. Не спорь, я сейчас так выгляжу, а мне пятьдесят четыре. И этот возраст более страшен, чем семьдесят. Потому что наступает пора мужской ломки. Былое, ежели позволишь, молодое уходит. Наступает новая пора. Вот. Он достал из-под подушки растрепанную книжку. Иван вчера утром занес. Лекции по антропологии. Крайне интересны и оптимистичны. Микстуру твоего доктора я пить не стану, сын, не обижайся. И упаси Господь ему про это сказать. Может ранить его профессиональную честь. — Все верно, сын, все верно. Нас живет на земле великое множество. Человеков-то многие похожи друг на друга, но ведь одинаковых нет ни одного. Да и форма каждой личности постоянно меняется, пребывая в безостановочном развитии. От мгновения, когда оплодотворяется яйцо, становясь зародышем, плодом, ребенком, юношей, мужчиной, стариком... Трупом. Каждый. А в данном конкретном случае... Отец прикоснулся пальцем к груди. «Я, Владимир Александрович Владимиров, переходит рубеж, при котором круто изменяется форма его субстанции». «А что такое изменение формы?» «Это, увы, изменение отправлений». Не зная отправлений, совершающихся в нашем организме, Нельзя понять суть формы человека, То есть того, что он является собой. Я ныне являю собой человека, начинающего стареть. Я внуках мечтаю, сын, видишь ли, штука какая. Не надо ни на что надеяться, сверх меры. И не следует бояться того, что грядет. Мы всегда более или менее живы, но обязательно станем мертвыми, причем опять-таки более или менее. — Что же я тогда ответил ему? — подумал Штилец. Я сказал ему что-то обидно, мол, ты хандришь, надо начинать работать, это лучший лекарь от душевной хворобы. А папа, подмигнув, мне ответил, — сынок. Чтобы человеку нахмуриться, потребно напряжение шестидесяти четырех мускулов лица. А улыбка требует работы всего тринадцати. Не расходуй себя попусту, эконом силы, пожалуйста. Почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен. — Не думаете ли вы, что Шандартенфюрер ближе к Цезарю, чем я? — усмехнулся Ригельт. «Он что-то готовил мне в ответ», — понял Штирлиц. «Я крепко задел его, а он сейчас отомстит». «Ошибаетесь. Наши с вами звания, чем выше, тем громче, преданы анафеме. Проклятые черные СС. Аскорцени всегда был зеленым СС, а их приравняли к веромахту «Кто?» «Союзники». «Русские?» Ах, перестаньте вы об этих русских шти, Браун! Американцы уже собрали в лагерях прекрасные домики в Аллендорфе, Кеннегштайне, Оберзукле, начальника генерального штаба Гальдера, Гудериана, Цейтлера, их заместителя генерала Блюментритта, генералов Хозингера, Шпейделя, Варлемгитта, Монтефеля. Да не перечесть всех! и засадили за написание истории Второй мировой войны. И имя Скорценев такого рода истории будут присутствовать. А вот звание штандартенфюрер даже и не упомянут. «Ах, вот как!» — подумал Штилиц. «Уже собрали, голубчиков! Всех под одну крышу! Оправдали вермахт и предложили генералам Гитлера писать историю боев, Каких только? Минувших? Или делают прикидки на будущее?